такой да доработящей на семью что она только то его шибко уважат и слушатся а как не слушаться такого отца каждый бы слушался ну а моста лукьяныч не хочет чтобы на только со мной гулял в ее голосе не чувствовалось ни раздражения ни печали гранька говорила о себе самой как о посторонней И в этом было столько мудрого всепрощения и крестьянской терпеливости, что рая замерла, притаилась. В тёплом и густом воздухе усыпляюще жущали комары, кусались больно, но рая привыкла к комарам точно так, как к белым тапчикам, раннему вставанию, обильным завтракам. Ей было жалко подружку, казался злым самодуром отец Анатолия Трифонова. А сам, младший командир запаса, представлялся глупым человеком, если мог из-за дурацких сплетен не любить такую девушку, как Гранька. «Не нравится мне Валька Капа», — с кривой усмешкой сказала Рая. «Она, по-моему, хитрющая да ловкая. Как она тогда кокетничала, когда Анатолий пригласил ее на вальс Дунайские волны. Подумаешь, цаца, и голос у нее противный. «Одна беда красивая!» — со вздохом откликнулась Гранька. «И нога под ней полная, и в теле она, и при белом лице. Вот у меня никак не хватает терпения морда от солнца поберечь, а Валька, хоть ты лопни на улку, без платка не выйдет. Ты вот тоже дурака, Раюха. Зачем лицо от солнца не постерегешь? Я загар люблю Грайня». А чего в нем хорошего? То ли дело, когда лицо белое, на щеке румянчик, да еще печной сажей вроде мушку посадишь, как у Вальки. Это она заслонку из русской печки вынет, палочкой сажу, сосберет, и вот те мушка. Гранька вздохнула. А рубахи у Вальки кружевны. Она сама кружева вяжет, а у меня на отдел терпежу не хватат. — Но ведь она противная, это Валька Капа! — сердито сказала Рая, вспомнив, как во время танца из-под юбки Вальки проглядывал кружевной подол рубахи. — Грубо и нос задирает. — А как ты нос не задерешь, если с тобой Анатолий Трифоновский гулят? — ответила Гранька и ойкнула. — Ой! Ты даже не знаешь, Раюха, какой он культурный... «Ой, какой он культурный, эта страсть!» — взволнованно повторила она. «Вот как с тобой потанцует, так сразу говорит спасибо, за ручку берет и на место отводит, где взял. И вот еще что бывает. Тут Гранька приблизила губы к самому уху Раи, пронзенное удивлением, жарко зашептала. «Вот что еще бывает, это ты не поверишь, Раюха! Он до того культурный, что...» «Целоваться разрешение просит!» «Неужели?» «Ейбо!» Папироску это бросит, помолчит и спрашивает. Э, «Дозвольте вас поцеловать». «А ты что?» «Нельзя, говорю, если вы с Валькой капаете и гуляете». Он говорит, «Простите, если что не так. Большого вам до свиданец». «Так и не поцеловались?» не «Ну и правильно!» — решительно сказал Рая. «Уж пусть он решает. Или ты, или Валька. Ишь, какой хитренький! Хочет двух целовать!» «Он не хитренький. Он запутался!» После паузы ответил Грэнга. «Ведь ему Амос Лукьянович и с Валькой гулять не разрешат». «Почему?» «Кулачка!» Как же омос Лукьянч разрешит ему на вальке жениться, если сам партизан? Вот как все получаться, раюха. А тебе кто нравится? Слыхать было, что Виталька Сапрыкинский к тебе интерес поимел. А луна между тем висела высоко, очищенная на несколько минут от туч. Сияла ярко и упрямо, словно хотел наверстать упущенное. Собаки лаяли дружно. Повизгивал трусливый щенок, томно ржала недавно ожеребевшаяся кобылица весна, и голос ее был могуч.